Глава восьмая. Ловля Спитамена. Фарнуху не удалось в семь дней, как он обещал поймать Спитамена. Когда тысяча македонских всадников Менедема, с которыми ехал Фарнух, прибыла к стенам Мараканды, там уже не оказалось отряда Спитамена. Из ворот цитадели вышли воины, истощенные, едва держась на ногах, так как они съели всех лошадей, уже начали есть крыс и саранчу и были накануне сдачи. Менедем -э со своей тысячью помчался на север, куда уходили дерзкие бунтовщики Спитамена, не признавшие царя Азии. Но из всего отряда с трудом притащились обратно несколько всадников. Весь отряд вырезан и частью утонул в болотистых разливах Золотой реки, — говорили всадники. — Спитамену помог отряд скифов. Мы спаслись только благодаря выносливости и быстроте наших коней. А где фарнух? Фарнуха скифы привязали за ноги к хвосту дикого коня и погнали его в степь. Македонцы снова укрылись в цитадели Мараканды, когда конница Спитамена пронеслась по городу и заняла все перекрестки дорог. Александр продолжал оставаться в Ванкате, где он строил новый город, назвав его в честь своего имени Александрией. Он вел переговоры со скифскими князьями о заключении союза дружбы и через лазутчиков изучал дороги на восток. Посредником был перебежавший на его сторону тохарский князь Гелон. Известие о гибели отряда Фарнуха посланного наказать Спитамена, привело Александра в ярость. Планы о дальнейшем движении на восток были оставлены. Немедленно с наиболее подвижной частью войска Базилевс направился к Мараканде, где Спитамен снова осаждал македонский гарнизон. Вся остальная армия также двинулась к Мараканде. Скифские князья, получив богатые дары, в знак верности обменялись с Александром копьями и поклялись, что не будут угрожать новому городу Александрии и переходить через реку Ексарт. Александр помчался со всей конницей по следам ушедшего спитамена и дошел до места гибели отряда Фарнуха, где наскоро похоронил тела убитых воинов. Он продолжал гнаться по пустынной равнине, но все следы спитамена были потеряны. Ему попался только одинокий молодой скиф, который вел за повод серого верблюда. Между горбами сидели молодая женщина и мальчик. — Здесь никаких всадников я не видел, — объяснял кочевник. — Здесь начинается пустыня, через которую мы стараемся скорее пройти, чтобы не погибнуть от жажды и зноя. — А что тебя заставляет бродить в такой пустыне? — спросил Базилевс. Разве не лучше тебе жить в плодородных долинах Золотой реки? Здесь земли не принадлежат никому, а там всю землю поделили между собой князья. — Как же тебя зовут, свободный варвар? — Меня зовут Левшаша П., потому что я люблю идти влево, когда бич погонщика гонит баранов вправо и кочевник с верблюдом зашагали равномерной походкой, не обращая более внимания на блистающих латами всадников. — Какое бессмысленное лицо у этого варвара! — заметил Перетокена. — Он отличается от верблюда только умением говорить, — сказал Александр. — Но спитамена я все-таки поймаю и посажу на кол. Наверное, он не такой простак, как этот доитель-кобыл. Вернувшись в Мараканду, Базилевс со своей армией оказался в положении змеи, попавшей в кольцо раскаленных угольков. Кругом и в Сагдиане, и в Бактрии вспыхивали восстания. Крестьяне убегали в горы и леса и нападали на разъезжавших за продовольствием македонцев. Александр беспощадно расправлялся с селениями, где происходили столкновения с его воинами. Он вытребовал из Греции новые подкрепления из молодых македонцев и наемных греков. Наконец он решил внести успокоение в страну самыми решительными мерами. Он разделился к Диану на участке, и в назначенный день посланные туда отряды должны были вырезать поголовно все взрослое население. Александр с отдельным отрядом прошел в горы, куда укрылись жители Курышаты и других разрушенных городов. Оттуда его воины вернулись с богатой добычей, а сам Базилевс привез персидскую княжну Рокшанек и объявил, что сделает ее своей женой. «Мой брак соединит Азию и Европу», — объяснял Базилевс своим приближенным. «Соктские князья не будут больше считать меня чужеземцем, когда их княжна станет женой царя-царей. А с населением нечего считаться. Половина его успокоилась в земле, а для другой половины я устрою великолепные игры, состязания воинов и другие увеселения в день моей свадьбы». Спитамен продолжал давать о себе знать удачными набегами, и Александр снова призвал к себе персидских князей. «Уже прошло не семь дней, как обещал глупый фарнух, а семь месяцев. Однако вы до сих пор не сумели заманить и привести мне Спитамена. Я вам дам в помощь человека». «самого хитрейшего из смертных, он вам поможет найти и поймать создание тьмы и злого духа, неуловимого спитамена». И слуги ввели в залу бродячего отравана, которого часто видели на площадях, где он пророчествовал, давал лекарства для исцеления больных и, как безумный, предсказывал скорую гибель мира. Высокий и тощий, как скелет. Черный от грязи, с длинными до пояса космами вьющихся бурых волос, в шерстяных лохмотьях, он смотрел большими горящими глазами, и на темном лице выделялись длинные желтые верблюжьи зубы. Посвятив себя служению Богу, он не стриг от рождения на ногах ногтей, и они, искривленные завитками, стучали по каменному полу, когда он подходил к князьям. — Поймать спит «Хорошо, я могу, я все могу», — говорил Атраван, и его большой рот растягивался до ушей. «Но его надо, поймав, сейчас же сжечь на костре, иначе он обратится в летучую мышь, вспорхнет и исчезнет». В горах к югу от Мараканды, в глухом ущелье над обрывом, с которого свергался неугомонный водопад, горели костры. Несколько десятков людей в лохмотьях одежд с мечами и копьями сидели около огня. Некоторые из них имели на себе персидские или македонские панцири. Невдалеке по склону горы паслись стреноженные под жарые кони. Большой бронзовый котел был поставлен в груду раскаленных углей. Похлебка кипела ключом, и темная пена, подымаясь с одного края, шипела, падая на огонь. «Друг или враг, стой!» — послышался оклик часового, спрятанного в кустах. «Мы ищем помощи и защиты!» — послышался ответ. «Эй, таракан, прощупай-ка, кто это пробирается к нам?» Пожилой крестьянин, подняв короткое копье, спустился в кусты. Оттуда слышался спор. Таракан вернулся. За ним шли двое. Один лохматый с длинными космами, нищий, в грязной засаленной одежде отравана, другой имел вид знатного перса. Лицо его было обрюзгшее, в пояснице он был шире плеч. Богатая красная одежда туго перетягивалась кожаным поясом с мечом. — Эй, занозы! — сказал таракан. — Эти люди твердят, что хотят видеть спитамена, что они желают сообщить ему важные новости. Он хитро подмигнул прищуренным глазом. — Выслушать их или сбросить со скалы? — Пускай нам говорят. — Сбросить к шакалам! — раздались грубые голоса. А Траван заговорил первый. — О, храбрые защитники Родины! Весь небосвод, великий бог Ахурамазда и весь мир смотрят на вас и восхищаются вашей доблестью. «Вот князь Датаферн, он был левой рукой у Бесса и хотел вместе с ним не допустить Двурогова в нашей земли. Но Двурогому помогали все злые духи, и он залил кровью наши земли». «Пускай», — говорит князь Датаферн, — «чего ты поешь вместо него?» Датаферн заговорил мягким вкрадчивым голосом. «Я давно хотел найти вас» чтобы вместе с вами бороться против проклятых Еванов, Но никто не мог указать, где ваш неуловимый вождь, Спитамен. Наконец я увидел огни в горах и пошел прямо на них. — Говори прямо, что тебе от нас надо. Я хочу быть вместе с вами и помочь вам. Где ваш вождь, Спитамен? Здесь ли он? — На что он тебе? — Мы все заодно, говори прямо. Дата Ферн подумал и ответил, — Пусть будет по-вашему. Может быть, вы мне не верите, но то, что я вам сейчас скажу, покажет, что я действительно заодно с вами и готов все отдать на общее дело. Когда Двурогий подходил в первый раз к Мараканде, мой отец боялся, что Иваны разграбят все те богатства, которые скопил еще мой дед. Он нагрузил верблюда золотом и серебром, и с верным слугой ушел к горам и около Оголыка закопал все это в землю. Отец оказался прав. Вы сами знаете, что Иваны в свои походные мешки умеют прятать целые города. Они отняли все, что было у нас в доме, и мой старый отец умер от голода, потому что не мог попасть в Оголык. — Однако твой толстый живот показывает, что ты не страдал от голода, — воскликнул кто-то. «Не смейся, неразумный!» — ответил Детаферн. «У нас уж порода такая. Я остался толстым, несмотря на все несчастья, которые я перенес от Иванов и двурогого царя. Но я не могу оставаться спокойным. Я хочу вместе с другими смелыми бойцами бороться против злодеев, которые душат нашу родину». Я и пришел к вам, чтобы отдать на общее великое дело борьбы с двурогим все, что я имею. Там, в Агалыке, закопано много богатств моего отца, на которые можно купить оружие, коней. — Вы, смелые воины, можете разделить его между собою, — добавил лохматый отраван. — Но чтобы достать из земли клад, мне нужно, чтобы ваши молодцы... Поехали со мной, выкопали его и увезли на быстрых конях. Там можно встретить отряд Еванов, который все отберет. Начался спор. Одни стояли за то, чтобы клад разделить, другие — чтобы отдать на общее дело, третьи — чтобы сперва привести, а потом решать, что с ним делать. Наконец, постановили. Атравана оставить заложником до возвращения князя Датаферна, а с ним немедленно отправить десять всадников на свежих конях. Когда Датаферн всадники скрылись в темноте, Атраван присел на корточках к огню, и его большие глаза, отражая свет костра, горели, как красные огоньки. Возле него как тень появился Спитамен. Он спустился легкими прыжками с горы, С той стороны, откуда никто не ждал его. Как обычно, красная повязка окружала его голову, серая рубаха была затянута кожаным ремнем, и мягкие сыромятные сапоги делали бесшумными его шаги. — И ты, черный ворон, появился у нас. Какое несчастье принес ты с собой? Атраван траван встрепенулся, подскочил, но спитамен ухватил его за подол бурой одежды. — Оставь меня, не тронь. Я — священный отраван и слуга сияющего Ахурамазды. Он поразит тебя молнией и громом, если ты будешь касаться меня. Но спитамен крепко держал шерстяную ткань и, выхватив нож, разом отсек большой кусок одежды и бросил его на пылающие красные угли. — Эй, молодцы, посмотрите, что сейчас покажется из этого лоскута. Атраван хотел выхватить лоскут из огня, но десяток рук держали его. Лоскут задымился, вспыхнул, быстро прогорел, а в пепле показалось несколько золотых монет с изображением персидских царей и сатрапов. Вот золото, за которое этот гнусный червяк Продавал двурогому своих братьев. Он хуже вора и убийцы. Несмотря на свою худобу, Атраван был очень силен. Он раскидал всех, кто его держал, и вырвался, оставив в их руках клочья своей одежды. — Ахурамазда, ты всемогущ, сделай меня летучей мышью! — заревел он и диким прыжком бросился с обрыва. Через несколько мгновений отдаленный шум покатившихся камней донесся из глубины темной пропасти. «Неужели вы не догадались, простаки, — сказал Спитамен, — что это был лазутчик двурогого Бросьте в огонь его одежду! В ней насекомых столько же, сколько монет, и вы увидите, что под каждой заплатой у него были зашиты не только персидские монеты, но и яванские С головой Двурогова